Мальчик лежал неподалёку, животом вниз, на узенькой полоске травы у самой воды. Поросший травой клочок земли одним своим краем касался покрытым мхом скалы, вокруг которой заворачивала тропа. Мальчик жевал сочный стебель и снимал с травы красных муравьёв, чтобы, оторвав им головы, тоже отправить в рот. Кацук сказал, чтобы он попробовал ни о чём не думать. Но, тем не менее, мысли были. Как странно. А как он увидит...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 В одном месте на ней в грязи хорошо сохранились отпечатки сапог. Кацук обошёл грязное место и перешёл на звериную тропку, идущую через старую гарь. Пройдя пожарище, они пересекли ещё одну речку, а потом Кацук сказал, что больше человеческих троп им не встретиться. Кацук всё шёл и шёл, без каких-либо признаков усталости. Даже теперь, когда он сидел у реки на корточках, в нём чувствовалась нервная, свежая энергия.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 По течению, крутясь в потоке, плыл пень с обрубленными корнями. Пень был очень старый, возле корней проглядывала тёмно-красная коричневая древесина. Он крутился медленно, короткие обрубки корней походили на торчащие руки. Когда они опадали в воде, освещённой полуденным солнцем, появлялся обрубленный комель. Течение закручивало пень опять, и всё повторялось с самого начала. Вращаясь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 Он чувствовал, как сопротивляется дерево, как трепещет от скрытой в нём силы. Это был материал для чудесного лука. Чувство благоговения в нём стало ещё сильнее. Кацука вынул нож Хаквата из ножен, чтобы испытать дерево на твёрдость. Но тут поле его зрения пересекла огромная пчела. За ней ещё одна, ещё, ещё. Индеец стоял растерянно, крепко сжав рукоять ножа. На лбу выступил холодный пот. Ах, он чуть было не испортил всё! И достаточно было всего одного прикосновения к хакватской стали. Одно касание, и сила духа могла покинуть дерево. Его молитва принесла ему древко для божественного лука, а он сам чуть не совершил святотатство. У индейца даже во рту пересохло, когда он понял, насколько был близок к кощунству.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 Он сказал, это вам не банальное похищение, это преступление, месть всей белой раси, озлобленного юноши в состоянии психического расстройства. Лично я убеждён, что Хобахет отдаёт себе отчёт в своих поступках и действует согласно своим планам. Он до сих пор сидит с этим мальчишкой в горах. и статьи в газете «Постинтеллендженсер» Сиэтл. Кацух лежал животом вниз на берегу реки, глядя на ладонь опущенной,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 после полуденном солнце. Шаркающие звуки за спиной подсказали, что идёт мальчик. Кацук оглянулся. Хакват присел под высоким широколиственным клёном, перебирая свои камушки, по которым он считал дни. Камушков было восемь. Восемь дней. С ветки над головой мальчика свисала борода грязно-зелёного, всклокоченного мха. Она оболталась над русыми волосами мальчишки, как шерсть на животявце.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 От холодной воды рука от самого плеча занемела, но Кацук не шевелился, выжидая. Все свои мысли он направил на то, чтобы показать, что он друг этой рыбе. Так ловили в старину. Ещё в первые времена. Даже память об этом мало в ком сохранилась. Он же научился так ловить рыбу ещё мальчишкой у своего дяди Охуца. Рыба осознала присутствие преграды из руки Кацука,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 второй помог Дэвиду подняться на ноги. Рыбья кровь брызнула мальчику на куртку. Тот уставился на уже мёртвого Сига широко раскрытыми глазами. Его руки, ладони и весь перед куртки были испачканы рыбьей слизью, чешуёй, песком, грязью и листьями, собранными чуть ли не со всего берега. «Ну ты не недотёпа», — сказал Кацук. «Иди отмойся, пока я буду чистить рыбу». «И мы сразу же будем кушать?» — Кацук подумал, — что хокваты сразу же думают о своём желудке, а не о духе, которого они только что убили. — В своё время будем и кушать. А сейчас иди мыться. — Хорошо. Кацук отложил своё посланное духомедревко. Поискав на берегу, он нашёл большой сук с острым концом. Пройдя через заросли камышей, он вырвал у рыбы жабры, проколол брюхо, выбросил внутренности и промыл рыбу в проточной воде.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 Шум вспугнул стайку серых соек, лагерных воришек с чёрными коронами перьев. Они кружили над головами людей, а потом уселись на осинах выше по берегу. Их скрежещущие крики были безумным фоном для сумасшедшего хохота. Кацук даже удвоил своё веселье. В его мыслях опять и опять прокручивалась вся сцена. Мальчишка, ноги, рыба, коричнево-зелёный берег реки, бешеное сплетение ног и рыбы.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 потому что это вызывало новый взрыв веселья. Кацук вспомнил об игре «В смех», в которую играл ещё мальчиком, мальчиком по имени Чарльз Хобахет. Игра состояла в том, чтобы смешить друг друга. Тот, кому удавалось не засмеяться, выигрывал. Смех с спазмами вырывался из его горла. Но мальчик уже лежал спокойно. Хакват выиграл в этой игре. Отсмеявшись, они ещё долго лежали на тёплой земле, пытаясь отдышаться.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 Они делают странные вещи. Они бегают без толку, стараясь создать как можно больше шума. Они ещё больше сбивают себя с толку и даже не слышат себя. Из записки, оставленной в приюте на Сам-Ривер. Всю ночь, проведённую имя в укрытии, Кацука не спал, погрузившись в раздумья. Как лежащий рядом и ровно дышащий во сне, оставался волнующей загадкой.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 «Мой народ тысячелетиями делал ножи из здешних камней. Обычно они приходили сюда раз в год. Так бывало до того, как хакваты принесли с собой сталь. Вы называете эти камни обсидианом. Мы называем их чёрным огнём. Клалипиах». Дэвид молчал. «Но где же был его нож марки Рассел? К отцу -к его или нет?»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 «Могу поспорить, ты никогда ещё не был в бассейне с подогреваемой водой», — заявил Дэвид. Кацук улыбнулся. Гнев Хаквата, молниями бил в разные стороны. Сейчас мальчишка метался, будто зверь в капкане. Занятие теннисом, плавательный бассейн. Хакват вёл спокойную жизнь, жизнь предохраняемой невинности, как жил его народ. Несмотря на попытку Цканай, он оставался в хрупкой переходной позиции —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 Попадая в ствол дерева, обломки издавали щёлкающий звук. Падая в подлесок, в колючий кустарник, они и шелестели. Это было интересное дополнение к звукам, издаваемым при работе Кацука. Дэви чувствовал, как с камнями улетает и злость. Всё глубже и глубже мальчик погружался в свои мысли. — Если ты хочешь бросить в меня камень, — сказал Кацук, — брось, не надо насиловать свои чувства.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 Они означают, что твои доктора не знают, что они делают, но продолжают этим заниматься. Они повышают уровень заболеваемости, чтобы оправдать своё существование. Полиция делает то же самое с преступностью. Юристы держатся за всеобщее незнание законов. Всё это — язык тела Хакват. Неважно, что они говорят о своих намерениях, неважно, как тяжко они работают, чтобы преодолеть недостатки.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 Или же тела проповедников говорили о чём-то другом? — Кацук, а твои соплеменники понимают язык тела? — Некоторые. Старики понимают. Об этом не говорит наш язык. — Как это? — Мы говорим есть, когда едим, срать, когда срём, трахаться, когда трахаемся. И слова, и тело согласны. — Это нехорошие слова. — Это невинные слова, Хакват. — Невинные. — Невинные. Глава двадцать девятая. «Моё тело — это наиполнейшее выражение меня самого» — из записки, оставленной Кацуком в заброшенном приюте на Сэм-Ривер. Кацук отложил кремниевое зубило и осмотрел свой обсидиановый нож. Он был готов. Ему нравилось, как сглаженный конец лежит в ладони. Это заставляло его чувствовать себя ближе к земле, как бы частью окружающего. Солнце висело прямо над головой, его лучи падали индейцу на плечи. Он слышал, как хокват ломает ветки где-то у него за спиной. Кацук положил посланное пчелой древко на камне и ещё раз тщательно осмотрел его. В нём не было ни малейшего изъяна. Каждый слой лежал ровно и ясно. Он взял гладкую рукоятку своего ножа в правую руку и начал строгать дерево. Отлетела длинная закрученная стружка. Сначала он работал медленно, а потом всё быстрее, шепча про себя. «Немножко здесь, а здесь побольше снимем. Тут ещё. Ах, какой чудесный!» Подошёл Дэвид и присел рядом. Потом спросил. «А можно я помогу?» Кацук поколебался, думая о назначении этого лука послать священную стрелу в сердце мальчика, сидящего рядом. «Или Хакват сейчас просит, чтобы его убили?» «Нет. Но это был знак того...» что ловец-душ тоже работает, готовя мальчика к последнему мгновению. «Можешь помочь», — ответил индеец. Он передал нож и посланное духами древко мальчику показал утолщение, которое следовало сравнять. «Снимешь вот здесь. Работай не спеша. Снимай понемножку за раз». Дэвид положил ветку на колени, как делал это коцук. «Вот тут?» «Да». Дэвид уперся ногами в дерево, нажал на нож Из-под лезвия вышла стружка. Другая. Он работал энергично, сравнивая утолщение. По лбу лился пот, заливая глаза. Длинные стружки летели во все стороны, покрывая мальчику коленки. «Больше не надо», — сказал Кацук. «Это место сделано». Он забрал древкой нож назад и ещё раз внимательно осмотрел древко. «Вот здесь снять. И ещё. Тут всё в порядке». «Теперь здесь». Дэвид даже устал, следя за тем, как летят стружки от будущего лука. Очень скоро то место, где сидел Кацук, было всё усыпано щепками и стружкой. Свет, отражающийся от свежевыструганного дерева, отражался пятнышком на коже индейца. Над ними выселась огромная скала, казалось, переходящая в клубящиеся далёкие облака. Дэвид стоял, осматривая склон, вкрапление вулканического стекла в гранитные глыбы. Потом он обернулся, поглядел на лес, отсюда тёмный и мрачный. В основном старые ели, цуги и когда-нибудь кедр. Среди деревьев виляла звериная тропа, исчезая в буйных зарослях колючего кустарника и дикой черники. Голос Кацука, когда он разговаривал с сам собой, действовал почти гипнотически. «Прелестное дерево! Лук совсем как древний!» как из давних времён». «Давние времена», — думал Дэвид, — Кацук явно живёт в каком-то странном сне. Дэвид поднял обсидиановый скол, бросил в сторону деревьев. «Если пойти вниз по течению реки», — думал он, — «можно добраться до людей». Камень произвёл приличный грохот, на который Кацук совершенно не обратил внимания. Дэвид бросил ещё один камень, потом ещё и ещё. Он спускался вниз по склону, к тропе, поднимая и бросая камни. Мальчик играется. Он выкинул мой нож, и он убил человека. Дэвид остановился, чтобы куском обсидиана вырезать на коре дерева полосу, и глянул мельком на Кацука. Бормочущий голос совершенно не менял тона. Индеец всё так же не обращал внимания на шатающегося туда-сюда пленника. Он считает, что его чёртов ворон следит за мной». Дэвид внимательно осмотрел всё небо. От птицы ни слуху, ни духу. Он осмелился пройти по тропе футов 50 отталкивая ветки и выискивая созревшие ягоды. Сквозь просветы в деревьях мальчик ещё мог видеть Кацука. Звук обсидианового ножа, обтёсывающего древка лука, оставался таким же ясным и чистым. Деревья очень мало затушевывали его. Можно было даже понять, что Кацук бубнит себе под нос». «Ах, прелестный лук! Лук — красавец для моего послания!» «Сумасшедший индеец!» — прошептал Дэвид. А Кацук всё так же продолжал напевать и бубнить себе под нос, поглощённый делом. Дэвид сломал по пути ветку и стал обдумывать своё положение. Воронов нет. Кацук поглощён своим луком. Вот тропа, она идёт куда надо. Но вот если Кацук снова схватит его, пытающегося сбежать ещё раз... Дрожа всем телом, Дэвид решил, что не станет ещё сбегать в заправду Он только обследует эту трубку, интересно же, а куда это она ведёт? И вот так, осматриваясь и оглядываясь, он углубился в лес. Его внимание привлекла перелетающая с места на место стайка дятлов. Он слышал звон слепней. Пыльные солнечные лучи падали на буру лесную подстилку, приобретая в листве зеленоватый оттенок. Дэвиду это казалось добрым знамением. Он до сих пор ещё злился на Кацука. Злость и гнев могли пересилить заклятие духов. Дэвид уходил по тропе всё дальше и дальше. Он перебрался через пару поваленных деревьев, пробрался по низкому тоннелю ветвей, с которых свисали бороды мха. У подножия пологового холма тропа разделялась. Одна дорожка вела прямо вниз, вторая отклонялась влево. Мальчик выбрал путь вниз, По долгому склону, по которому когда-то прошёл камнепад или лавина, Дэвид внимательно осматривал открытую местность. На склоне уцелел один единственный кедр, защищённый гранитным выступом. Часть дерева была полностью счесана. Ниже по склону валялись ветки и куски дерева. Оленьи следы вели прямо через место недавней катастрофы. Дэвид стоял на мшистой кое где, заросшей папоротниками лесной подстилкой, просматривая открытое пространство. Несколько раз он бросал взгляды на приветшую его сюда тропу, высматривая какие-нибудь признаки погони. Но Кацукая нигде не было видно. Мальчик вслушивался в окружающее, но никак не мог услыхать скрипа каменного ножа по дереву. Здесь только ветер шумел в листве деревьев. Вся каменная лавина пошла в небольшую, слегка закруглённую долину, оставив после себя поломанные деревья и перепаханную землю, засыпавшую и небольшой ручей. Правда, поток уже пробил себе узенькую дорожку по склону, вода бежала по вздыбленной земле. Дэвид совсем уж было решил идти к ручейку, как вдруг из зарослей выскочил молоденький олень. Какое-то время Дэвид и не мог сойти с места, трясясь от страха. Олень же перемахнул через кустарники. Даже дойдя до ручья и погрузив лицо в прохладную воду, мальчик ещё дрожал. Он подумал, ну вот, я избежал. глава 30 вся эта куча дерьма вокруг, что мы, что ФБР собирается заработать что-нибудь на этом деле. Я же сам только хочу спасти того пацана, а если смогу, то индейца тоже. Мне уже осточертело играться в шерифа. Мой шеф, депутат дэн Гомпер, предложил мне собрать свою команду, чтобы искать этих двоих. Если этим могут заниматься другие, то куча опытных мужиков, знающих эти леса смогут заниматься этим лучше. В своём лагере мы не станем разводить костры, так что индеец не увидит дыма и не сможет узнать, что мы идём по следу. Похоже, что работка будет та ещё, но мы её сделаем. Шериф Палат Коцу глядел на законченный лук. Это был чудный лук, на который оставалось натянуть тетивую из моржовых кишок, лежащую у него в сумке. Пропила на древке он уже сделал. У него болела грудь и ломила спину от того, что он долго сидел согнувшись, не меняя позы. Он закашлялся. Почему это стало холодно? Он поглядел на небо. Солнце стояло низко над верхушками деревьев. Кацук поднялся на ноги и только сейчас подумал о пленнике. «Хакват!» — позвал он. Ему ответила тишина леса. Кацук явнул головой. «Хакват думает о побеге». Индеец опять поглядел в небо. Ворона нигде не видно. Он думал, ворон каждого приглашает идти с ним и стать его гостем. Но на следующий день ворон выступает против своего же гостя и хочет его убить. Так что гости разлетелись по лесу. Сейчас я сам ворон. У меня есть лук. Теперь мне нужна стрела. И вновь Кацук закашлялся. Спазмы вызвали острую боль в груди. Уже было ясно, куда ушёл хакват Даже отсюда, со склона, Кацук видел полосу, вырезанную мальчишкой на дереве у звериной тропы. «Новое испытание!» — удивлялся Кацук. «Зачем мои духи испытывают меня теперь, когда лук изготовлен? Почему бы им не подождать стрелы?» Он вынул из своей сумки тетиву из моржовых кишок, надел на лук, попытался согнуть его. Его дед подумал о том, чтобы научить внука делать такой лук и пользоваться им. Сейчас Кацук чувствовал, будто дед стоит рядом, когда сам он натягивает лук. Это был исключительный лук. Воистину Божий. Кацук опустил своё оружие, вгляделся в лес. По шее груди катился пот. Внезапно он почувствовал себя слабым-слабым. Неужели Хакват наслал на него заклятие? Он оглянулся на заснеженные вершины. Всю долгую ночь он размышлял. Где-то здесь стоится смерть и зовёт его с помощью трещотки ловца душ. Да, точно, это было заклятие. Ещё раз Кацук осмотрел лес, в котором скрылся Хакват. Тропа манила его. Он мысленно измерил её длину. По теням деревьев, по пятнам мха. Он ощущал то, как он будет чувствовать её под ногами. Лесная подстилка, корни, камни, болотная грязь. Макосины Яниктакт, уже сильно протёрлись. Сквозь них он мог чувствовать даже сырую землю. Деревья. Хакват ушёл этим путём, пытаясь сбежать. Кацук громко-громко заявил тропе. «Это я, Кацук, тот, кто захоронил Кушталюта, язык сухопутной выдры. Моё тело нельзя расчленить. Ветви величественных деревьев не склонятся над моей могилой. Я снова буду возрождён в доме моего народа». и там будет много прекрасной еды». Внезапно вырвавшийся из сознания чудовищный водоворот мыслей заставил его замолчать. Он знал, что следует идти за Хакватом, ему надо спешить по этой тропе, но его охватило оцепенение. Это было заклятие. Теперь его мысли заполнил образ Цканай. «Так это не Хакват наслал на него это заклятие, а Цканай!» Теперь Кацук понимал это. Он чувствовал, как она следит за ним. Она уже глядела на него так, как на чужого. А в этот миг она стояла среди благоухания сжигаемых кедровых иголок и читала нараспев древнее проклятье Вокруг неё торчали вечно зелёные растения, иллюзия бессмертия. «Ворон, помоги мне!» — прошептал индеец. «Сними с меня эту немочь!» Потом он поглядел на ноги, на коричневого цвета кожу макасин которые сделала для него Яник Тахт. «Яник Тахт, сестра, помоги мне!» Образ Цканай удалился. Он подумал, «Так может и заклятье тоже снято». Где-то уже в другом месте, своим внутренним ухом и глазом, он видел и слышал, как пенящаяся речка говорит на своём примитивном языке. Он видел сломанные ветром мёртвые деревья, сражавшиеся с вечностью. И вот среди мёртвых, Он увидел одно живое деревце, раненое, с ободранной корой, но гордо стоящее. Кедр, стройный и высокий, ровный, как древко стрелы. «Кедр простил меня», — прошептал Кацук. И он вступил на тропу, по которой перед тем прошёл Хакват, и остановился лишь тогда, когда увидел дерево, одиноко стоящее посреди перепаханной лавиной земли. Всё, как в его видении. «Кедр для моей стрелы», — — думал индеец. — Дерево само священное и уже освещенное. Над лесом раздался балаган вороньих криков. Птицы пролетели над пустой скалеченной землёй и расселись на кедре. Кацук усмехнулся. — Но какое ещё нужно мне знамени? И дух заклятия, вызвавший его немочь, вышел из него тот же час, как был назван по имени.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 Он с через горы и доли к Кацуку, а индейец передавал через него своё послание. Кацук просил помощи. Помоги мне, Хакват! помоги! Те мне нужен, Хаквад, помоги мне. Дэвид проснулся и обнаружил, что уже занимается рассвета его костёр почти угас. Он забросал залу мокрой землёй, чтобы огонь не смог разгореться снова и чтобы дым не мог выдать его. Когда он выполз в утренний туман,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 Все ещё дрожа, Дэвид отправился вниз по течению. Глава 33. И правда, кое-кто из этих индейцев может делать удивительные штуки. К примеру, заставить ваши волосы встать на голове дыбом. Для себя я объясняю это тем, что если живёшь рядом с дикой природой, то начинаешь чувствовать её как никто другой. Мне кажется, что суть в этом. Возможно. Шериф Паллет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 Догадывается ли он, что его пленник направился вниз по течению? Дэвид решил уж было оставить берег и перейти холмы, но те поднимались довольно высоко, и Кацук мог заметить его. Малый ручей влился в поток побольше, и мальчик пошёл вдоль его берега. Тот привёл его к оврагу, где заросли колючек не давали пройти дальше. Дэвид перебрался на другой берег и нашёл проход в кустарниках, ведущий к звериному водопою и множеством копыт. Он поглядел через него на речушку и увидал рыбу, выпрыгивающую из воды. Это напомнило ему про голод, но мальчик знал, что не отважится терять время на то, чтобы попытаться поймать хотя бы одну рыбёшку. Он прошёл по этой прогалине и вышел к развилке. Одна тропка вела вверх по течению, другая вниз. Дэвид выбрал вторую, обходя подозрительные места и поваленные деревья с их торчащими вверх корнями на коричневой влажной земле.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 Болотистая лосиная тропа шла вдоль берега, и на ней были свежие следы. Некоторые из них даже не наполнились ещё водой. На дорожке лежал ещё тёплый помёт. Мальчик поглядел вдоль тропы, вверх по склону холма, высматривая желтоватые пятна огусков животных, но ничего не было видно. Одна только тропа и кучки помёта. Дэвид сошёл с тропы и направился вдоль берега. Деревья подлесок здесь стали реже,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 Дэвид поёжился, вспомнив про это, прислушался к шуму воды. Но в нём не было никаких слов, только обычные голоса реки. Дэвид поглядел на небо. Уже начинало смеркаться. Ветер принёс с собой холод. Пошёл дождь. С крупными пронизывающими каплями. Дэвид опомнился, стал искать укрытие. Мальчишка промок до нитки и дрожал от холода. Так же быстро, как и начался, дождь кончился. В разрывах туч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 Дэвид уставился на птицу, желая, чтобы его мысли взлетели так же высоко. Но ноги его всё так же оставались на камнях речного берега. Орёл скопа. Дэвид вспомнил, как Кацук описывал племенных вождей древних времён. накидкой из собачьей шерсти, прическа в виде воронова клюва и корона из орлиных перьев на голове.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 Дэвид видел, что он шатается на каждом шагу. Ты думал убить меня кедровой непочью, сказал Кацук. Но я ещё хочу сделать то, что я должен. Ворон даст мне силу. Глава 34. Для этого времени года пришли необычные холода. Снег и дождь выпадают больше обыкновенного. линия снегов опустилась гораздо ниже многолетнего уровня. Я слышал, что индийские факиры делают такой фокус, сохраняя внутреннее тепло без всякой одежды или огня, но ведь этот ваш хобухет «индеец», а не «индиец». Сомневаюсь, чтобы он умел делать такой фокус. Если он с мальчиком находится здесь, «Они будут искать какое-нибудь укрытие, постоянно поддерживая в нём огонь. Только так, иначе они умрут. Если вы постоянно теряете тепло, здешняя природа убьёт вас». Главный лесничий национального парка Уильям Рыдак. Кацук лежал между двумя брёвнами на постели из мха. Сознание погружено в горячечный бред. И в этом бреду был деревянный путь — стрела. Она балансировала, но летела прямо. Кацук сам нашёл материал для этой стрелы — высокий кедр на перепаханной каменной лавиной земле. Всё было обманом. И это тоже было обманом. Он владел этой стрелой, но и стрела владела им. В этом ряду Кацук вёл процессию по деревянному мосту, соединяющему самые древние времена с настоящими. Всё его сознание — было буквально затоплено всеми теми людьми, которые жили до него и которых он сейчас вел за собой. В его мыслях дух кричал «Земля не знает, кто владеет ею». Кацук нахмурился. Горячка направляла его стопы по деревянному мосту. Он пел имена своих мертвых, но каждое новое имя вносило изменения в кошмар. Когда он пропел имя Яник Тахт, то вдруг увидал бегущего хаквата, чьи волосы развивались, будто взлохмученные ветром листья. Следующее имя — Окхуце. Он был на поле, засаженном жёлтыми цветами, рядом весело журчал ручей. Он напился из него, но вода исчезла, оставив его горло пересохшим, будто пустыня. Другое имя — Дед Хобухет. Он очутился прямо в штормовой волне с белыми барашками, вспенившими зелёную воду. Из воды поднялся мёртвый кит и сказал «Ты осмелился побеспокоить меня». Ещё одно имя. Скулдик. Отец, отец, отец! Он назвал неназываемое имя и тут же очутился на кошмарной тропе своего испытания. Он слышал погребальную песнь деревьев, чувствовал, что вся его грудь мокрая. Он шёл домой, в родные стороны, из хохватских мест. Рядом с дорогой стояла грязно-жёлтая вышка, за которой стояла могучая ель. Боковые тропки исчезали в стене деревьев. В живой зелени торчали мёртвые сухие пни. И тут же стоял знак «Осторожно! Подземные силовые телефонные кабели». Кацук прочёл эту табличку и почувствовал, что всё его сознание погружается в холодную реку. Он увидал, как вибрируют в воде покрытые мхом ветви. Он превратился в одну из таких веток. Индеец подумал, «Я превратился в водного духа». В горячечном бреду он возопил к ворону, чтобы тот спас его, и ворон пришёл к нему из воды, превратившись в рыбу, в култ-копе. Кацук пришёл в сознание, весь дрожа от ужаса. Судорога свела всё его тело. Он чувствовал себя слабым и истощённым. Серый рассвет заглядывал к ним в укрытие. Индеец буквально плавал в собственном поту и теперь трясся ещё и от пронизывающего холода. Одеяла были разбросаны по сторонам, потому что он сам скинул их с себя. Его колени болели от кедровой немочи, но он всё же попробовал встать, силой заставив себя дойти до выхода из приюта. Он цепился в подпорный столб, еле-еле ощущая необходимость, которую даже затруднялся назвать. Ах да! Куда подевался Хакват? Справа от него затрещала поломанная ветка. Из-за деревьев вышел мальчик с полной охапкой хвороста. Он сбросил его рядом с серой золой кострища. Кацук уставился на мальчика на костёр, пытаясь связать в голове эти два явления вместе. Дэвиду была... Заметна слабость Кацука, он сказал. «В этом бочонке я нашёл банку с консервированными бобами и подогрел их. Большую часть я оставил тебе». Воспользовавшись длинной палкой, он вытащил банку из золы и поставил её к ногам Кацука. Вместо ложки из жестянки торчала плоская дощечка. Кацук присел на корточки и стал жадно есть, поскольку тело требовало скорее горячего, чем питательного. Бобы отдавали золой. Они обожгли его язык, Но он проглотил первую порцию и почувствовал в желудке желанное тепло. Мальчик, занимаясь разведением огня, сказал: "Ночью ты бредил, ворочался и стонал. Я поддерживал огонь почти до утра". По осушнику, принесённому мальчиком, побежали язычки пламени. Котцу косоловела кивнул. Он слыхал, как буквально в нескольких шагах от убежища по камням плещет вода, но он не мог найти в себе силы, чтобы пройти туда. Сухость жгла глотку, «Воды!» — прохрипел он. Мальчик бросил костёр и побежал с консервной банкой к реке. Переломившиеся в листве солнечные лучи, осветившие голову мальчика и его волосы, напомнили к отцуку льва, которого он видел в зоопарке. Лев, окутанный тенями и солнечным светом. Он подумал, неужели Хакват нашёл другого духа. Духа льва. Такой дух мне неизвестен. Дэвид вернулся с речки, неся банку с ледяной водой. Он видел мольбу в глазах Кацука. Индеец схватил банку обеими руками, осушил её и сказал «Ещё!». Мальчик снова наполнил банку водой и принёс Кацуку. Тот выпил и её. По долине разнёсся далёкий звук авиадвигателя, заглушая даже близкую песню речки. Звук становился всё громче и громче. Самолёт летел низко, над самой горной грядой. Потом звук ушёл совершенно в другое место. Задрав голову, Дэвид надеялся увидать самолёт, но ему это не удалось. Кацук совершенно не обратил внимания на шум мотора. Было похоже, что он снова собирается заснуть, причём прямо у входа в приют. Дэвид принёс сушняка для костра и обложил горящие ветки камнями, чтобы нагреть их. «Похоже, что снова пойдёт дождь», — сказал он. Полузакрытыми глазами Кацук поглядел на мальчика. Он подумал, Жертва находится здесь, но она обязана пожелать мою стрелу. Невинный должен просить смерти. Низким хриплым голосом Хацук начал петь на древнем языке. Тело твое воспримет в себя освященную стрелу. Гордость наполняет душу твою при встрече с ее смертоносным, разящим наповал острием. Твоя душа обратится к солнцу. и люди скажут один другому, с какой гордостью он умер. Вороны будут летать над твоим телом, но не осмелятся никогда коснуться плоти твоей. Гордость твоя извлечет тебя из твоего тела. Ты превратишься в громадную птицу и сможешь летать с одного конца света в другой. Вот что произойдет, когда ты примешь в себя стрелу». Дэвид слушал, пока песня не закончилась, и сказал «В этом бочонке я нашёл ещё несколько банок с бобами. Ты не хочешь?» «Почему ты не убегаешь?» — спросил его Кацук. «Ты послал на меня кедровую немочь, и я не могу остановить тебя». Мальчик пожал плечами. «Ты же заболел!» — только и ответил он. Кацук ощупывал пояс в поисках своего обсидианового ножа. Тот исчез. Он стал повсюду выискивать его взглядом. Его сумка с освещенным пухом, который следует оставить на теле жертвы, она тоже исчезла. Индеец с трудом поднялся на ноги, еле переставляя их, обошёл вокруг костра. Дэвид подскочил, подставил плечо. «Нож!» — прошептал Кацук. «Твой нож? Я боялся, что ты порежешься, когда ворочался и метался в бреду. Я подвесил нож и твою сумку в углу, на столбе». там же, где ты оставил лук и стрелу». Кацук попытался было повернуть голову, но шея болела. «Тебе надо лечь», — сказал Дэвид. «Я уже нагрел камни. Пошли». Он помог Кацуку вернуться на его постель из мха между двумя брёвнами, набросил одеяло. Кацук позволил, чтобы мальчик подоткнул одеяло ему под тело и спросил. «Почему ты помогаешь мне, раз сам и наслал на меня болезнь?» ты бредишь? «Э, нет, я же знаю, что это ты наслал на меня немочь. Я видел это в своём сне. Ты подложил её в эти одеяла». «Но ведь это же твои одеяла. Ты их сам вынул из бочонка». «Ты мог подменить одеяло. Вы, их и раньше давали нам заражённые болезнями одеяла. Через одеяло вы заражали нас оспой. Вы убивали нас своими хакватскими болезнями». Почему и ты поступил со мной так же? Ты будешь кушать или нет? Хакват, я видел сон о своей смерти. Мне снилось, как это произойдёт. Всё это только глупые слова. Нет, всё это мне приснилось. Я уйду в море, я стану рыбой. И вы, хакваты, изловите меня. Мальчик только покачал головой и ушёл к костру. Он подбросил в него побольше дров, опять обложив кострище камнями, чтобы нагреть их. Под деревьями стало совсем темно, и совершенно неожиданно опять пошёл дождь. Холодный ветер мчал по речной долине, гоня перед собой крупные капли, силой барабаня ими по деревьям и покрытой мхом крыше убежища. Вода стекала с досок и попадала в костёр. Раскалённые камни сердито зашипели. Коцок почувствовал, как к нему снова возвращается кошмар. Он попробовал закричать, но понял, что не может издать ни звука. «Водяной ребёнок схватил меня!» — подумал он. «Только вот откуда он узнал моё имя?» После этого приступа, продолжавшегося несколько мгновений, Кацук почувствовал, что к его ногам приложили горячие камни. В сыром воздухе разнёсся запах сжёной шерсти. С тёмного неба продолжал лить дождь. Мальчик вернулся и приложил к ногам индейца новые камни. Для того, чтобы переносить их, он воспользовался согнутой зелёной веткой. Кацука опять почувствовал желанное тепло. «Ты проспал почти весь день», — сказал мальчик. «Хочешь есть? Я подогрел бобы». Голова Кацука была совершенно пустая, глотку будто бы кто песком натёр. Он мог только хрипеть и кивать. Мальчик принёс ему воды в банке. Кацук жадно выпил и тут же позволил накормить себя. Для каждого глотка он раздевал рот, будто громадный птенец. «Ещё водички?» «Да». Мальчик принёс. Кацук выпил, снова улёгся. «Ещё?» «Не надо». Кацук опять погружался в себя, только всё было не так, как следовало. Он снова вернулся в первобытный мир, только теперь все его куски поменялись местами, линии искривились. Если бы он смог сейчас заглянуть в зеркало, то увидал бы совершенно незнакомое лицо, и он сам знал об этом. Он мог отказаться от этого лица, сбросить его, но и всё равно его глаза были бы глазами чужого. Ему хотелось спокойного сна, но он знал, что где-то рядом таятся кошмары. Со своими требованиями его ожидали духи, их, хочешь не хочешь, надо было выполнять. В его голове как будто гудел огромный колокол, «Духи извратили меня», — думал он. Дэвид принёс воды. Кацук поднял голову, чтобы напиться. Вода полилась по подбородку. Кацук откинулся. Вода тяготила его, тело сделалось неподъёмным. «Он отравил меня», — перепугался индейц. По крыше барабанил дождь. Сначала еле тихо, потом всё громче. Кацуку показалось, что он слышит барабаны и свирель. Музыка и жалостливая, и чудесная. Его жизнь танцевала под мелодию свирели, готовая умереть бабочка-одноневка. «Я остановлюсь душой у этого места», — думал он. «Зачем ловец душ привёл меня сюда?» Он проснулся в полной темноте. Тишина резонировала в нём. Та тишина, что наступает после гулкого барабанного боя. Дождь закончился, только отдельные нерегулярные капли падали с веток. Костёр едва отеплился. тень у костра, подсказала индейцу, что это спит мальчик, спит, свернувшись клубочком возле тёплых камней. Едва Кацук зашевелился, мальчик тут же сел и поглядел в темноту приюта. «Это ты, Кацук?» «Я здесь». «Как ты себя чувствуешь?» Кацук ощущал, что голова у него ясная, кедровая немочь оставила его. Правда, он чувствовал слабость, но сухие клочья страха унеслись в забвение. «Болезнь ушла от меня». сказал Кацук. «Ты хочешь пить?» «Да». Мальчик принёс целую банку воды. Кацук взял её, руки его не тряслись. «Ещё?» «Не надо». Кацук всё ещё ощущал сложности многогранной своей вселенной, но он знал, что духи его не оставили. Он спросил. «Хакват, ты снял хворь с моего тела. Зачем?» «Кацук, просто я не мог оставить тебя. Ты был болен?» — Да, я был болен. — Мне можно сейчас прийти к тебе под одеяло? — Ты замёрз? — Да. — Здесь тепло. Кацук раскрыл одеяло. Мальчик перелез через брёвна, между которыми был набросан мух, и прополз под одеяло. Кацук ощущал, как дрожит всё его тельце. Помолчав, Кацук заявил. — Ничего не изменилось, Хакват. — Что именно? — «Всё равно я должен провести священное злое дело». «Спи, Кацук», — устало сказал мальчик. «Мы идём уже тринадцать ночей», — сказал Кацук. Но мальчик уже не ответил. Дружь его понемногу стихала. Мягкое ровное дыхание говорило о том, что он спит. «Ничего не изменилось», — думал Кацук. «Я должен выпустить в этот мир кошмара, котором будут думать...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 Её вершину покрывала накидка из звёзд. С неожиданным страхом Дэвид осознал, что Кацука рядом нет. «Кацук?» — тихим голосом решился спросить он. Ответа не было. Кацук подбросил сушника в костёр. Угли ярко осветились в зале. Мальчик поплотнее закутался в одеяло. Дым костра нарушал бледное колдовство луны. Всё небо было усыпано звёздами. Дэвид вспомнил, что Кацук называл звёзды дырками в чёрной оленьей шкуре. Что с него взять? Сумасшедший! Но где он мог быть? Кацук в это время молился. — О, звёздная сеть! Небесный олень медведь! Я боюсь за вас! И за луну! Глаз Квахоутце! Дэвид позвал снова. — Кацук! — и снова не было ответа на его зов.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 Древко были опушены медвежьим мехом. Эти копья одержали люди из прошлого. Они прибыли из тех времён, когда люди жили в согласии со своей землёй, а не боролись с ней. Кацук поглядел на свои руки. Общая форма ещё различалась, но детали терялись в темноте. Память подсказала ему, где белый знак укуса на коже. «Каждого человека может укусить пчела, а человек может вонзить жало во всю Вселенную».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 Ты сам знаешь, почему Кацук строит из себя дурака. Они меня убьют не за то, а потому что я тебя похитил. Я скажу им, я скажу им, что пошёл добровольно. Ты сделаешь так? Да. Кацук думал. Так. Сейчас духи ведут нас обоих. Невинный пока ещё не попросил для себя освещённой стрелы. Он ещё не готов, но круг уже замыкается. как насчёт моего послания?» — спросил он. «Какого послания?» «Ну вот, опять он сходит с ума». «Моё духовное послание, которое я должен передать всему миру», — напомнил индеец. «Плевать я хотел на твоё послание. Передавай его. Только не дай им схватить себя». К отцу кивнул. «Свершилось». «Так значит, ты желаешь этого? Твоё желание, духовное желание —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 всё произошло так, как требовал обряд. Только теперь Кацуку слыхал искателей. Они переходили речку по затопленным стволам. Через минуту-другую они будут здесь. Только зачем? По щекам Кацука покатились слёзы. Он отбросил лук, перескочил костёр, опустился на колени и поднял маленькое тело.